Пушкин на юге Посвящается Ольге максимилианне Новиковой Глава первая В степи Была всего лишь середина мая, но здесь стоял такой зной, какого в Петербурге не бывало и в самое жаркое лето. Город Екатеринослав задуманный Потемкиным как столица Новороссии, 50 верст в окружности и с улицами в 30 сажен ширины, так и не был по стройку и завершен. На горе самой императрицы Екатериной был заложен огромный собор. Ныне работы оставлены. Пышный дворец, вознесенный над городом, откуда видны все изгибы Днепра на 70 и более верст, вот-вот развалится. Сад при дворце, сбегающий к самой реке, обширен, тенист, с вековыми дубами, но сильно запущен, зарос буйным кустарником. Козы, скрываясь от зноя, любят щипать в заросших аллеях молодые побеги, листву. На редких полянках можно увидеть порою и проскочившего зайца. К дворцу и собору идет несколько чистеньких улиц. Немного каменных зданий с садами в цвету церкви и синагоги. Это был, собственно, город. На окраинах же их слободах еврейские лачуги, раскиданные в причудливом беспорядке. В одну из таких убогих хат Пушкин и перебрался из единственной грязноватой гостиницы города, где остановился тотчас по приезде. Генерал Инзов, главный попечитель о поселенцах Южной России, Среди своих многих и хлопотливых занятий был озабочен также и подысканием помещения для нового своего чиновника. Хотя сам, вновь прибывший, отнюдь с этим делом не торопился и поджидал из Киева приезда семейства Раевских, которые должны были следовать в Крым кружным путем, через Кавказ. С Раевскими у Пушкина связаны были свои особые надежды. Недаром еще из Петербурга в двадцатых числах апреля 1820 года писал он в Москву старому своему приятелю, князю Петру Андреевичу Вяземскому. «Петербург душен для поэта, я жажду краев чужих, а вось полуденный воздух оживит мою душу». Он писал черновик этого письма, когда до него как раз дошла радостная весточка о возможной поездке вместе с Раевскими. Друг его, младший Раевской, сам это выдумал и брал на себя все устроить. С оживленным надеждой и сердцем сел Пушкин за переписку письма и не удержался, чтобы не добавить хотя бы намекам о каких-то благоприятных возможностях в запутанных своих делах, еще недавно грозивших ему то ли Сибирью, то ли соловками. Дочь генерала Раевского Екатерина Николаевна, с которой Пушкин был уже немного знаком, написала своим даже письмо, чтобы изгнанник имел повод заехать к ее отцу непосредственно в Киев. Пушкину очень хотелось осуществить эту доставку письма с Акадии. Древняя столица Руси на Днепре, которую только что воспел он в Руслане, манила его к себе. Ему казалось порою, что он уж видит Златоверхий и Град. Но пришлось собраться и выехать почти что внезапно. Так было приказано свыше. В Екатеринослав привез он другое письмо. Официальное послание генералу Инзову. Оно было подписано министром иностранных дел Мессельроды и утверждено самим императором Александром. Пушкину не было известно его содержание, но он знал, что писал его граф Каподистрия, хороший знакомый Жуковского и Карамзина. Уже одно это было для него добрым знаком. Впрочем, этот вельможный грек и к самому молодому поэту был расположен. Тем не менее, Пушкин внимательно и с большим интересом приглядывался к фигуре будущего своего начальника, о котором был наслышан еще в Петербурге. Про Инзова шла молва, будто бы он был побочным сыном императора Павла. Самую фамилию его толковали, как иносказание — ин зов, то есть и на ко Многие находили, что он очень и походил на предполагаемого своего отца. По первому впечатлению это можно было принять за правду. Генерал принял его стоя. Мундир на нем от жары был распахнут. И из-под официального одеяния выглядывало нечто очень домашнее. Рубашка помята. Помочи, с одной стороны, прикреплены ненадежно, единственные пуговицы на далеко оттянутой нитке еле держался. Но вся осанка при этом была хоть и не слишком военная, однако же по-своему крепкая, прочная. Он невелик был ростом, но все же возвышался над Пушкиным крупной своей головой задуманный для человека гораздо более высокого и как бы случайно попавший на другого, пониже. Половина лица была освещена падавшим из-за шторы ярким солнечным светом, другая пребывала в тени. И та, что на солнце, была покрыта жарким ранним загаром и бронзовела, возбуждая воспоминания о обюзстых старых полководцев. Это было лицо, как бы еще не вполне довершенное скульптором, хранящее следы его пальцев, неровности, впадин и бугорки, и все же, пожалуй, что да, «Сын императора» и сам генерал. Другая же половина лица, та, что в тени, являла собой отнюдь не сановника. Это был простой, немолодой уже человек, Иван Никитич по имени, хорошо завершенный добряк, простодушный философ. И самые шероховатости эти уже не наводили на мысли о скульптуре. Скорее всего, напоминали они сельский пейзаж с долинками, горками, со свежей щетиной покоса. Привычный пейзаж, сотворенный самой природой, гармоничный и полно отразившийся, воплощенный в рядовом русском лице. И по этому лицу морщины мягко текли, как ручьи. И никакого императора Павла. Так, может быть, и остался бы весь этот характер скрытым в тени для всякого другого молодого человека, попавшего в положение Пушкина и ослюпленного солнцем и генеральским мундиром. Но для него, напротив того, он открывался с каждой минутой все с большей полнотой, по мере того, как Инзов внимательный и очень неспешно читал про себя деловое это письмо. Порой губы его шевелились, и он бормотал про себя. «Одно лишь страстное стремление к независимости — сделать из него прекрасного слугу государства». Тут он метнул коротенький взгляд на стоявшего перед ним молодого человека, и легкая усмешка тронула его губы. «Что ж вы не сядете?» А сам продолжал стоять. «Или, по крайней мере, первоклассного писателя. По крайней мере». «Хм, как все это просто!» «Садитесь же, я вас прошу», — повторил он, кончив читать, и небрежным движением кинул бумагу на стол. Но вместо того, чтобы сесть и самому, он приблизился к Пушкину и положил свою небольшую, но довольно широкую руку ему на плечо. Рука была жаркая, добрая. Так он помедлил минуту, но не только не обнял или хотя бы чуть-чуть к себе потянул, чего вслед за этим движением естественно было бы ждать. А напротив того совсем неожиданно погнул его от себя и посадил в невысокое деревянное кресло а тотчас сел и сам. Голубые глаза его не были строги, но и не смеялись. В них была одна только задумчивость. Может быть, вспомнил себя самого молодого двадцатилетнего. Таким был этот совсем необычный генеральский прием, и разговор принял сразу домашний характер. Я чаю и в Петербурге жара говорил Иван Никитич, через минуту откинувшись в кресле и свободно вытянув ноги. Пушкин при этом заметил, что носки сапог его были с рыжинкой. Он отвечал и завязалась беседа, как если бы знали друг друга давно, как если бы не было отдаляющей разницы лет. Итак, Петербург был теперь далеко позади. Новая жизнь начиналась. Формально все это походило на простой перевод по службе из столицы в провинцию. По существу же изгнание. Ссылка. Пушкин в этом себе отдавал полный отчет. Он был рад, что большая поэма его Руслана Людмилы была завершена. Вряд ли бы он ее теперь дописал. Он обещал, уезжая к Рамзину, что пришлет еще эпилог и что два года не будет писать ничего против правительства. Неохотно, формально давал он это последнее обязательство, но все-таки дал. Так что же писать? В том самом письме Петру Андреевичу Вяземскому, где он говорил о жажде краев чужих, он с ним поделился и таким замечанием. «Что ни говори, век наш не век поэтов». Но ежели не писать, так что ж тогда делать? Этим вопросом были полны молодые раздумья невольного нашего путника, временно, как он надеялся, застрявшего здесь, в Екатеринославе. Вот путешествие, колеса катились, сплалась под ними земля, просторы сменялись просторами, солнце и звезды, встречные ветры плескались в лицо, и все это Россия, родная страна. Молодость, кроме простой радости жизни, вольных душевных движений, поступков, она же и время раздумья о мире, о себе, о месте своем в этой жизни, об истинном ее назначении. Новый начальник молодого своего подчиненного службу не обременял, и, предоставленный самому себе, Пушкин все это переживал с особой силой. Город, в который теперь он попал, Не мешал ему в этом. Больше он походил на деревню, и молодой человек охотно бродил по лесам, заходившим за самую городскую черту в неровные улицы окраин. Вековые деревья с ветвистыми кронами жили в дружбе с могучей рекой, по которой шли караваны барок, плотов. Он и сам любил покататься на лодке, купался и отдыхал потом на прибрежном песке. Днепр был хорош, полудремный, зеркальный, из вершины холмов, в опушке могучего бора, по нагорному берегу и воторочки зеленых, далеко убегавших низин. Мягкий ветер оттуда доносил с собою горячее дыхание степи. Как цветущее море мрела она, чуть дымясь под облаками и солнцем. Пушкин стоял на вершине, как бы озирая предстоящую ему жизнь. Каждый цветок там вдали благоухал, полно по-своему, но сюда доносилось лишь общее дуновение степи. Так и в душе его смешаны были воедино разные чувства, тревога и любопытство, грусть и освобождение, ощущение покоя и жажда неизведанных впечатлений. И внезапно все это разрешалось движением. Он срывался с места и бежал по откосу, кутаясь ногами в горячей траве. Но не только природа. И самая жизнь в это его путешествие вольно и широко дышала в лицо. Встречные люди, разные повадки, говор, веселье и слезы, забота и раздражение, труд, нищета, гордый характер, заунывная песня, дыхание истории. Впечатления грудились одно на другое, как облака перед грозой и как перед грозою было томление, не находившее себе разрешения. Еще в самом начале пути, и хоть и краешком глаза, довелось ему заглянуть в казарменный быт арокчеевских вотчин с их тупою и рабской размеренностью каждого шага, оцепенением по анжиру и мыслями по команде. Пушкин и сам едва-едва выбрался из цепких арокчеевских лап, всей России притеснитель, Но по лицу русской земли пробегали порой стихийные судороги. Приближаясь к Сераславу, он слышал не раз о крестьянских волнениях и в самых окрестностях города. Передавали, что до пятидесяти деревень бунтовали против своих помещиков, среди которых поминались и такие фамилии, как Раевский и Пушкин. Пусть это были только однофамильцы, Но и все же сами события от этого как бы приближались, и интерес к ним еще обострялся. Таково было это рядом с дыханием степи, с той же горячее дыхание жизни. А город, где недавно совсем проходили войска, направлявшиеся на усмирение крестьянских бунтов, пехотные части, казаки, крепко-накрепко это забыл или как бы забыл, Когда бы об этом не знать, то ни за что бы и не догадаться. Улицы были сонны, пустынны, они оживали только в базарные дни, когда, невзирая на все три волнения, сюда наезжал деревенский люд и площади заливали терпками запахами навоза и дегтя, овечьей шерсти». Телеги фуры, валы, просторные помещичьи-брички, одинокие всадники, певучая украинская речь, широкополые поповские шляпы, женский пестрый узор — все это столь непохожие на Петербург, Невская, Нева, салоны и ресторации. И Пушкин любил потолкаться между вазами, прислушаться к говору, песни. То место, где он поселился, носило название «Цыганский кут». Несколько еврейских домишек было разбросано по оврагам, поблизости от корчмы, стоявшей на пыльной проезжей дороге. Тут же неподалеку, на вытоптанном людьми и конями поле, раскиданы были палатки цыган. Пушкин заглядывал и в их шатры. Это бродячее племя еще более говорило его воображению, когда по вечерам зажигались в синеющих сумерках огни их костров, и явственно доносилось гортанное пение — Музыка, то заунывная, то разудалая плясовая. Вечерами не зажигал он огня. Верный Никита, сопровождавший его в путешествии, быстро обрел деревенские свои привычки и ложился спать, едва наступали сумерки. Старик и старуха, евреи и хозяева, подобно цыганам, также питались на воздухе. Но у них в землю вкопана была небольшая обмазанная глиною печка. Речь их была смесью еврейского с украинским и русским. Старуха, недовольная нуждой и нищетой, обычно громко брюзжала, перебирая достатки соседей. Старик был иным. Он хранил всю задумчивую важность своих праотцев, которые пасли когда-то стада по палестинским нагорьям, а ночью следили с молчаливою думой движении звезд. Ровно, спокойно и неторопливо, Он наставлял пожилую голубицу свою, толкуя ей от щите призрачных благ, о суете всех сует. Каждый из них оставался верен себе, и каждый вечерний их разговор повторял собою вчерашний. И таких очагов было немало вокруг, и вокруг каждого теплилась жизнь. И таких городов, деревень затеряно было в южных степях великое множество. Покоем и дымной покорностью дышали они, отзываясь в груди молодого изгнанника непокоем, тревогой, вызывая горячую думу. Но в то же самое время все эти мысли и ощущения не рождали еще никакого определенного вывода. Они возникали и отлагались на глубине, оставаясь как бы мыслями впрок. Пушкин был очень молод еще. И личное, свое, в нем бушевало подобно морскому прибою. Когда же увидит он Южное море? Порой охватывало его нетерпение, подымавшее с места, и казалось уже, что Раевские никогда не приедут. Пушкин лежал на лавке в бреду. Лихорадка трепала его уже вторые сутки. Неосторожно выкупавшись как-то под вечер, он, как говорится, простыл. К ночи особенно стало нехорошо, тревожные видения его беспокоили. Сначала все было простым повторением действительности, как он недавно ушел гулять на Мандрыковку и увидел, раздвинув кусты, ото строго бегут два человека, громыхая общую цепью. Берег недалеко, и вместе с Никитой, который, заждавшись, здесь его отыскал, оба услышали звук от отпадения тел с высоты болтыхнувшихся в воду и тотчас увидали, как быстро поплыли, дружно ударяя ногами, прикованные друг к другу беглецы. Но вслед за тем оказалось внезапно, что совсем не разбойники, а это он сам, он сам и Никита, бежав из-за строга, сидят, поджав ноги на песчаные отмели острова. Ноги его ноют от сбитых оков, он задыхается от напряжения, и страшно и радостно вместе. Погоня близка, но он не допустит их до себя открывает глаза тюремщики близко они стоят перед ним нет не тюремщики двое военных обеспокоены но все еще полусонный никита зажигает агарок сальной свечи бегут по стенам торопливые гигантские тени кажется сразу вошло много людей бред продолжается пушкин проводит рукой по глазам раевские И при бледном мерцающем свете видят Раевские, на голых досках полуподнявшись, опершись в изголовье на локоть, небритый, худой и изможденный Пушкин глядит на них не шевелясь. На пустом столе перед ним кружка воды, сахар, лимон. «Он, кажется, болен и бредил», — говорит генерал. «Растереть его спиртом. Наверное, это простуда». Николай бросается к другу и берет его за плечи. Ты узнаешь меня саша от порывшего движения шинель сползает с плеча и падает на пол никита поспешно подходит и поднимает ее пушкин минуту молчит ему кажется что только теперь он все понимает как следует раз они вместе так кто же может их разлучить раз они вместе бежали и он и николай И как бывает только в бреду, когда сон еще не вовсе покинул, а осознание все же вернулось, Пушкин шепчет уже об этой счастливой действительности. «Ну что ж, говори, вышло, все вышло!» Младший Раев скакивает ему утвердительно. «Так значит, теперь я на свободе!» и он пытается уже улыбнуться, и голос еще немного дрожит, но в нем уже различима шутливая нотка. «Кажется, я на сей раз — Действительно, кажется, я убежал. — Здравствуйте, Николай Николаевич, как я рад, наконец, вас увидать. Генерала Раевского Пушкин привык почитать еще с детских лет, и теперь он был истинно тронут, что тот сам пришел с сыном в эту лачугу, их кому, копальному юноше, и в столь поздний час. — Как вы нашли меня, Никита, дай стул? — Не сразу нашли. Нам все называли какую-то мандрыковку. — А, там я гуляю всегда, и там привыкли видеть меня, а ночую здесь, в цыганском куту. — Но как же мне вас принимать? Нет стульев? — Стульев действительно не было. Дорожный сундук до да табуретка. Вот и вся обстановка. Генерал улыбнулся. — Вы здесь, как видно, совсем по-походному. Я пришлю вам сейчас нашего доктора. А я уж здоров. Вы меня вылечили одним своим появлением. Да когда вы приехали? И где же остановились? Погоди, Александр, хорошо тебе много так говорить. Остановились у губернатора. Пушкин живо обернулся к Николаю. У Карагеоргия? Знаю, у него на щеке бородавка. А приехали вечером, час назад, и прямо ко мне... И, сунув ноги в туфли, схватив Николая за рукав, как за ветку в лесу, чтобы быстрее подтянуться и встать, Пушкин вскочил, подбежал к генералу Раевскому и крепко пожал ему руку. «Рука горяча», — отвечал генерал на приветствие. «Но ничего, будет все хорошо. Вам надо выпить чего-нибудь теплого. Мы поставим вас на ноги, и вы поедете с нами. А на Кавказе и вовсе поправимся». — Я говорил уже с Иваном и Никитичем Инзовым, он вас отпускает со мной. Пушкин едва удержался, чтобы его не обнять. Доктор, высокий, худой, с узким разрезом внимательно глаз, был поутру поражен, увидев ночного своего пациента. Пушкин, побрившись, пришел к Карагеоргию, был весел, даже шумлив, правда, несколько бледен, но шутил и болтал без умолку с младшим Раевским. «Ах, Николай, — говорил он ему, сидя за завтраком, — я никогда не забуду этой услуги твоей, вечно, поверь для меня, незабвенной, ведь когда бы не ты, здесь бы сидеть мне без дела и без людей и глотать эту пыль».